Почти через 9 месяцев после первого допроса вопрос к Туровскому формулируется так: Вам и подано заявление на имя Ежова, в котором вы после длительного запирательства сознаётесь, что являетесь активным участником военного заговора ВРКК. Дайте показания по этому заявлению. И в своем ответе Туровский подтвердил участие в военно-троцкистском антисоветском заговоре. Выбили из него и фамилии Орлова, Савко, Бутырского, Кожевникова, Саблина, а также признание в том, что решающее влияние на формирование заговора сыграл Якир. На суде Туровский в своем последнем слове сказал «Все, Я виноват перед советской властью, перед партией за совершённое преступление. Прошу учесть, что людей, которых аклеветал, следует считать невиновными. Суд вынес 1 июля 1937 года стандартный приговор расстрел. Расследование, проведённое по вновь открывшимся обстоятельствам в 1956 году, показало, что Туровский ни в чём не был виновен. По заключению главной военной прокуратуры, военной коллегии Верховного суда СССР своим определением Вот 29 сентября 1956 года приговор в отношении Туровского Семёна Абрамовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления. Реабилитирована и его жена Прибыткова Вера Кузьминечна, которая была осуждена в 1937 году как член семьи изменника родины к 8 годам лишения свободы отбывала Вера Кузьминишна наказание в Казахстане. С бывшим командующим военно-воздушных сил Киевского военного округа, комдивом Бухрушиным Александром Михайловичем, органам НКВД было легче и проще. 3 июля 1937 года его арестовали. На допросе 8 июля принудили признать участие в антисоветском военном заговоре. Он заявил, что был завербован Якиром, который дал задание вредить в авиации, устраивать аварии и катастрофы и вербовать новых участников. Вот он, Бухрушин, и завербовал следующих лиц: Немировского, начальника политотдела 81-й авиабригады, Зимма, командира 54-й авиабригады, Когана, командира 90-й бригады, и Киуга, инженера штаба ВВС, Гермониуса, командира 17-го стрелкового корпуса, Орлова, заместителя начальника полит управления Киевского военного округа. Все они были арестованы и репрессированы, позднее реабилитированы. 8 сентября 1937 года Бухрушин был расстрелян. 9 августа 1957 года реабилитирован. Зачастую списки намеченных к аресту работники НКВД показывали Ворошилову или Сталин. Так в мае 1937 года Ворошилов был показан список работников арт-управления РКК. На них имелись показания арестованных как на участников военно-троцкистского заговора. 26 командиров Красной армии, многих среди которых Ворошилов знал лично. "Берете всех под лицов", написал он резолюцию для Ежова. А в августе того же года Ворошилов без какого-либо разбирательства с такой же легкостью предрешил участь 142 руководящих работников РКК. Знакомясь с протоколом допроса заместителя начальника разведуправления РКК Александровского, Сталин против 30 названных там фамилий проставил «Арестовать – взять». Среди этих жертв была фамилия и командующего войсками Харьковского военного округа Дубового. Иван Наумович Дубовой родился на хуторе Чмыривцы, ныне Новоселицы, Черкасской области.